Гедор. Бедра Гедора стерлись едва ли не в кровь и горели огнем, спина оболела. Весенний ветер доносил с гор запах снегов и льда. Рядом шли конные и пешие войны. Последнее напоминание о ванайской Никто не пел, никто не обращался к Гедору, кроме как за распоряжениями да и то лишь из-за необходимости упорядочить движение нескольких сотен солдат, повозок и коней в последние дни похода. Даже в тесной Иванайской квартирке, где единственным его собеседником был одноглазый оруженосец, а день был заполнен тошнотворными поручениями Алана Клина, Гедер не мог в полной мере оценить, что такое одиночество в толпе. Он знал, что с него не сводят глаз, знал, что осуждают. Никто, конечно, не произнес и слова. Ни один не встал и не сказал в лицо, что Гедор чудовище, что он хуже любого преступника. В том, правда, не было необходимости. Гедер и так все понимал. Долгие дни и холодные ночи, пока войско шло от Ванаев на север, в ушах его гудело пламя пожара, во сне перед глазами плясали черные фигурки на фоне огненного зарева. Его поставили защищать в Анаии, а он... Если король Симеон прикажет убить его прямо в тронном зале, это будет только справедливо. Он пытался развлечься книгами, но даже легенды о праведном слуге не затмевали гнетущего вопроса — какова будет воля короля? В лучшие дни Гедор воображал, что король Симеон сходит с рассеченного престола, монаршей ладонью касается заплаканных глаз Гедора и дарует высочайшее прощение. В черные дни ему виделось, как король велит отправить его в Анаи и привязать к столбу среди мертвецов, чтобы его труп пожирали вороны, слетающиеся на тела ванайцев. Воображение, мечащееся между крайностями, бесконечно рисовало череду мрачных картин. И когда драконья дорога подошла к знакомым горам и долинам, мимо которых Гедер проезжал сотни раз, он вдруг обнаружил, что каждый новый вариант смерти и унижение пробуждают в нем какую-то мрачную надежду. Сожгут по делам, посадят в городскую тюрьму и забросают нечистотами и дохлыми крысами. Заслужил. Любая, любая кара будет лучше, чем нынешние муки и безмолвные терзания. Наконец на горизонте замаячила гигантская скала, на которой возвышался темнокаменный кем поль Слегка подернутый синью из-за плотного воздуха и дальности. Даже Кингшпиль отсюда виделся лишь как тонкий луч света. В одиночку до города можно доскакать за день, всем войскам оставалось идти еще дней пять. Королевские ведуны наверняка их уже заметили. Гедер в тоске и ужасе не сводил взгляда со столицы, страх. Захлёстывал его сильнее с каждой лигой. Земли, окружающие Кемнеполь, числились среди лучших в мире. Тёмная почва орошалась речной водой и до сих пор хранила плодородную силу, полученную тысячи лет назад во время гремевших здесь битв. Даже сейчас, в самую скудную пору, когда только сошёл снег, земля пахла изобилием и будущим урожаем. Драконья дорога становилась все оживленнее, пастухи гнали козьи из стада от зимних низинных пастбищ к западным горам. Крестьяне вели на поля валов, начиналась пахота и сев. Сборщики налогов, каждый с горсткой лучников и мечников, спешили за податью в окрестные городишки. Одинокие всадники на хороших конях попадались здесь крайне редко. И когда на дороге показался серый жеребец, скачащий навстречу, Гедор сразу понял, что это за ним. Поднявшееся беспокойство улеглось лишь после того, как всадник натянул поводья. Гедер с облегчением узнал Джоре Калиама. Оставив войско идти своим путем, Гедер свернул вслед за другом на обочину. Джори подогнал серого так близко что кони чуть не лупили друг друга хвостами по мордам, а колено Гедера почти упиралось в седло каляма. На посеревшем от усталости лице Джоре ярко блестели глаза, настороженные и внимательные, как у высматривающего добычу ястреба. — Что случилось? — спросил Геддер. — Тебе надо ехать вперед, немедленно. Король велел. Джори покачал головой. «Нет, мой отец, ты нужен срочно!» Гедер провел языком по пересохшим губам и оглядел череду повозок на дороге. Кое-кто из мечников и возниц делал вид, что не замечает стоящих на обочине друзей, а остальные не скрывали любопытных взглядов. С тех пор, как Гедор оставил позади мертвые Ванаи, кем поль был для него вожделенной целью, сулящей конец страданиям. Теперь же, когда столица неумолимо приближалась, Гедору хотелось отсрочить встречу. «По-моему, это опрометчиво», — начал он. «Мне не на кого оставить командование, а если я, передай полномочия Броту. Он не гений, но провести войско по хорошей дороге много ума не надо». Вели ему встать лагерем за городом у восточных ворот и дожидаться твоего приказа. Только запрети ему, слышишь? Запрети распускать армию. Тут есть еще моральная сторона, — замялся гедер. Вдруг войско подумает, что я сбежал. Взгляд Джорея был красноречивее некуда, и Гедер пригнул голову, Пытаясь скрыть запылавшие щеки. Тогда надо найти Брота, пробормотал он, и захватил лучшие одежды, добавил Джори. Передавая броту наказ Джоре, Гедер успел пересесть на гнедово-мерина, отдохнувшего за утро. И теперь, оставив позади первое в жизни подначальное ему войско, юноша летел вперед на молодом, резвом скакуне сопровождаемый Джореем Калямом. До города было слишком далеко, гнать галопом было незачем. Но Гедер ничего не мог с собой поделать. Конь стелился по воздуху, ветер бил в лицо, давая хотя бы видимость свободы. На ночь остановились в хижине, на краю проселочной тропы, отходящей от драконьей дороги. Сил хватило только на то, чтобы почистить коней, и Гедр, свалившись в сон без сновидений, проснулся лишь утром. Джоры уже подтягивал подпругу намерение, и друзья пустились в путь едва ли не раньше, чем Гедр успел прогнать остатки дремы. Впереди вставал Кемни-Поль. Южная дорога поднималась к городу круче остальных. Зеленая полоса драконьего нефрита велась по скалистому склону, как брошенная ребенком лента. Каменная порода, изъеденная временем и ненастьем кое-где стерлась напрочь, так что целые петли дороги на добрую сотню шагов повисали без опоры, и путешественникам оставалось полагаться на собственную осторожность. Пещеры и хижины, вытянутые в ряд по краю скалы, соединялись с дорогой деревянными мостами. Холодный весенний ветер дул не с боков, а снизу. От равнины или сверху от города. Постоянная боль в ногах не давала Гедору глядеть по сторонам, да и скала перегораживала вид, так что выросший перед глазами кинг шпиль и городскую стену, он заметил уже на последнем повороте огромные сияющие арки и высокие башни казались сотворенными из воздуха, словно город был соткан из снов. Южные ворота, узкая щель в серой каменной громаде, раскрыли перед Гедором створки из кованой бронзы и драконьего Нефрита. Сразу за воротами стояло около десятка всадников на боевых конях и в украшенных эмалью латах того же цвета, что и доспех. С приближением Гедора и Джоре, всадники выхватили мечи, на клинках засверкали солнечные блики. Сердце Гедера забилось, как лисица в ловушке. «Вот он! Тот миг, которого он ждал и боялся!» Джорей кивнул, давая ему знак ехать вперед. Гедер так и не понял, почему на губах Джорая играет улыбка, но разбираться было некогда. Гедер сглотнул, стараясь не выказать страха, и поехал сдаваться, думая лишь о том, что зря не надел свой кожаный плащ. Там, где дорога проходила сквозь стену, из тени выступила одинокая фигура, сразу приковавшая к себе общее внимание. Мужчина первокровный, не молод. Седые виски, тонкое умное лицо. Пешком, но держится так, что кажется выше всадников. Геддер послал коня вперед и, лишь приблизившись, понял, что это отец Джорея. Те же глаза, тот же овал лица. Перед ним стоял Доусон Калиям. Лорд Поляко! Обратился к нему старший Калиям. Гедор кивнул. Для меня великая честь приветствовать вас в бессмертном городе! Торжественно произнес барон, и вдруг крикнул: Слава! Всадники воздели мечи в воинском салюте. Гедор прищурился. Он никогда не видел, как знатных людей ведут на королевский суд. Но такого уж точно не ожидал. Откуда-то послышался стройный хор голосов, взметнувшихся в долгом приветственном кличе, и, что уж совсем странно, с чистого синего неба посыпался снег. Нет, не снег. Лепестки цветов. Геддер взглянул наверх и встретил взгляды сотен людей, выстроившихся на городской стене. Юноша неуверенно помахал рукой, и толпа в вышине разразилась криком. «За конем присмотрит Коу. Нас ждут носилки», — сообщил Доусон. Гедор помедлил, не сразу поняв его слова, однако через миг до него дошло. Он слез смиренно, даже не задумавшись, кто такой Коу, и отец Джоре повел его в полутьму между городскими стенами. На носилках, задрапированных в цвета калиамов, по обеим сторонам красовались серые и синие полотнища, цвета поляко. Из двух бархатных сидений, расположенных одно против другого, Доусон опустился на переднее, спиной к ходу дороги. Гедер отвел с лок клок грязных волос, пытаясь скрыть дрожь в утомленных скачкой ногах. У деревянных шестов ждали восемь тролгутов-носильщиков. Из бойницы, отдушен по всей длине городской стены, на Гедера смотрели сотни улыбающихся глаз. «Ничего не понимаю», — признался он. «Мы с друзьями устроили праздник, в вашу честь. Такова традиция для полководца, вернувшегося с победой». Гедер медленно огляделся. В желудке сгустилась тяжесть, Нависший над головой воображаемый камень покачнулся, как молодое деревце под ураганным ветром. «С победой!» — повторил Гедер пересохшими губами. «Вы пожертвовали ванаями», — пояснил Доусон. «Смелое и бестрепетное решение. Такого подвига королевство не видело на протяжении поколений. А мечты многих устремлены к тому чтобы в Антею вернулась подлинная доблесть. В памяти Гедера возникла женщина на стене погибшего города и языки пламени за ее спиной. В ушах отозвался эхом рев огня, потемнело в глазах. И это победа. Широкие тролгутские ладони коснулись его локтя, помогая забраться на сиденье. Носилки качнулись и двинулись вперед. Гедер не отводил взгляда от Доусона. За южными воротами открылась площадь. Гедер не раз заставал здесь суетливое скопище попрошаек, торговцев, стражников, валов, повозок и уличных собак. Теперь же он чувствовал себя мальчишкой, попавшим в героический кемнеполь своей мечты. Еще одна цепь почетного караула три сотни зрителей со знаменами рода Поляко. Справа на помосте группа вельмож в золототканных одеждах и вышитых плащах. Барон Ветермарк, рядом с ним юноша в узнаваемых геральдических цветах. Вряд ли лордский стинин, скорее его наследник, и еще десяток полузнакомых лиц. А дальше, в самом конце, с поднятой головой со слезами на глазах, отец Гедера, гордый триумфом сына. Толпа двинулась вслед носилкам, рассыпая горсти цветочных лепестков и завернутые в узорную бумагу мелкие сласти. Гул множества голосов заглушил бы любую попытку разговора, так что Гедеру оставалось лишь изумленно взирать на лорда Калиама. На пересечении полудюжины дорог поблизости от Кингшпиля носилки приостановились». Из каждого окна трех-четырехэтажных домов торчали лица. Люди свешивались через подоконники, лишь бы взглянуть на Гедера. Девушка где-то в вышине выпустила из ладони свернутый клубок лент, и концы, развиваясь, заплясали в воздухе. Гедер помахал ей рукой. От счастья кружилась голова. Несмотря на содеянное он герой. И именно потому что отважился на поступок. Ему даровали не просто облегчение, помилование, прощение, оправдание. Гедер воздел руки всей грудью, впитывая восторг толпы, и думал лишь о том, что если это сон, то лучше уж умереть, чем пробудиться. Решение было трудным, громко заявил Гедер склоняясь над столом. «Уничтожить город — чудовищное деяние, и выбор дался непросто». «Конечно», — согласно закивал второй сын барона Нуринга, «в том-то и дело, что за доблесть выбрать легкий путь. А вот оказаться на распутье и принять решение — радикальное решение», — уточнил Гедер. «Именно», — поддакнул юнец. Радикальное решение. Празднество устроили в городских владениях Доусона, почти не уступающих роскошью бальным залам и садам главного поместья. И это при том, что в стенах бессмертного города земля стоила втрое дороже таких же территорий вдали от столицы. Под высокими сводами тут и там горели свечи, тонкие шнуры, на которых висели светильники из дутого стекла, почти терялись в тени. Широкие двери, отворенные в сады, впускали в дом запах рыхлой земли и первоцветов. Пиры, танцы шли своим чередом, полдесятка высочайших аристократов уже успели один за другим взойти на помост, дабы воздать хвалу гедоровым достоинствам, явленным в Вольноградье. В его деянии не было слабости, робости и продажности, которым так давно подвержены антейские военачальники, — говорили они. Гедер Полиака не только выказал себя героем перед Вольноградием и всем миром, он продемонстрировал пример всем соотечественникам. Его поступок напомнил антейцам, на какие героические деяния может подвигнуть людей чистый непорочный нрав. Даже сам король прислал Гедру Гонца с приветственным письмом. Кружили голову и аплодисменты, и знаки восхищения от людей, прежде едва удостаивавших его кивком, и бал. Танцев Гедер обычно избегал, однако жена Доусона Клара настояла, чтобы герой празднества прошел с ней хотя бы круг, и к концу он даже почти перестал спотыкаться. Правда, после следующих проходов с более юными незамужними аристократками Ноги болели уже нестерпимо, так что танцевать гедер больше не решился. Джорей привез ему вожделенный черный плащ, который в сгущающемся ночном холоде пришелся очень кстати. Пиво и вино лились рекой. Качество настоящего вождя! начал гедор и тут же потерял мысль. Качество вождя. Прошу прощения! — вмешался его отец. — Гедер, мальчик мой. Гедер встал, и его собутыльник, кивнув, нетвердыми шагами направился прочь. — Время позднее, не для стариков, — пояснил Лерер Поляко, Но не мог же я уйти, тебя не повидав. — Ты превзошел самые смелые мои чаяния. О нашей семье с таким почтением не говорили уже, наверное, Да, попросту никогда. Я пойду с тобой, заявил Гедер. Нет, нет, нет, это твоя ночь. Веселись, радуйся. Разговор с тобой, самая большая радость, ответил Гедер, и взгляд отца смягчился. Ну, хорошо. Вместе они отыскали леди калиям и выразили глубочайшую благодарность за прием. Разговор, правда, Повернулся так, что они сами выслушали поток благожелательных слов, и под конец остались в уверенности, что вечер был приятной встречей ближайших друзей, с которыми, к сожалению, нечасто выпадает видеться. Леди Калям Ка настояла, чтобы их отвезли домой в знакомых Гедору носилках на ночных улицах неспокойно, да и не подобает таким гостям идти пешком. Джори подошел к гедору почти у самых дверей, и протянул руку. Гедер, пожимая ее, чуть не прослезился. Пока рабы тролгуты тащили носилки по темному городу, Гедер, задрав голову, смотрел на рассыпанные по небу звезды. Вдали от ликующей толпы ощущение легкости ощутимо померкло, юноша с удивлением обнаружил, что страх не исчез, разве что ослаб и стал привычным. Отец откашлялся. «Ты идешь в гору, сынок, несомненно. Вот уж не знаю. Поверь мне, я слыхал сегодняшние разговоры. Ты вклинился в придворные дела, а они сейчас на сложном повороте. Тебе грозит опасность стать символом уж не знаю чего». Голос отца звучал легко, Однако Геддер распознал знакомый поворот плеч, как у человека, готового принять удар. «Я не придворный бездельник», — ответил Геддер. «С удовольствием вернусь домой и засяду за книги, что привез. Для тебя там тоже есть». Я начал переводить эссе о последних драконах. Вроде бы оно написано «Через считанные века после падения Марада». Тебе понравится. Конечно, кивнул Леррер. Передний тралгут подал знак, и носилки сделали изящный вираж на крутом повороте, лишь слегка накренившись. Лорд Клин не пришел сегодня на празднество, добавил Леррер. Я его и не ждал. На миг в памяти Гедера всплыл мельничный пруд, и ларцы с драгоценностями которые спасли бы Клина от разжалования. Ему, видно, не так уж приятно вся суматоха. Он ведь правил в анаэме, а потом впал в немилость. Каково ему слышать такие словословия в мой адрес? Да, конечно, ты прав. Лорд Тарниган тоже не показывался. Его могли куда-нибудь услать? Верно, да, конечно, так и есть. На темной улице жалобно тявкнула собака, ветер, приятно овевавший разгоряченное лицо во время бала, теперь ощутимо холодил. «На придворных торжествах всем присутствовать не обязательно», — добавил Гедор. «Я даже и стольких собравшихся не ожидал». «Да-да, конечно. Много народу, правда? Да». Вновь повисла пауза. У Гедера болела спина. После такой скачки и танцев завтра наверняка будет ломить все тело. Гедер, М? не доверяй этим людям. Будь осторожен. Они часто не те, кем кажутся. Даже когда они принимают твою сторону, не теряй головы. Хорошо? И не забывай, кто ты. Чем бы тебя ни хотели сделать, не забывай, кто ты есть на самом деле. Хорошо? Вот и отлично. Лерер Поляак оказался не более чем тенью на фоне тени, и лишь глаза блестели в звездном свете Вот и молодец!